«Глава седьмая». решилась значит», — самодовольно хмыкнул я, устроившись поудобнее. «Зачем тогда было то представление?» «Может, потому что так оно и есть», — Мицука посмотрела на меня с прищуром. «Я не шлюха и заму, и не собираюсь запрыгивать на первого встречного или бежать на оргию. Я никогда так и не думал», — несколько виновато ответил я, «потому и сомневался, стоит ли тебе вообще показывать ее визитку». «И правильно, что решился!» — весело засмеялась она и уставилась на дорогу. Настроение блондинки менялось, подобно переливом радуги на водопаде Виктория. «Вроде бы плавно и неспешно, но стоит тебе зазеваться или отвлечься хоть на секунду, как сразу же теряешь нить разговора или попадаешь под брызги негодования. Однако именно это мне в ней и нравилось. Этакая каноничная женственность» и вместе с этим в ней был стержень, которому могут позавидовать многие современные мужики. «Развеяться тебе не помешает», — закончила Мицука и вновь покосилась на меня, но на этот раз с теплом во взгляде. «Вот только не надо делать мне одолжений», — спокойно ответил я. «Скажу прямо, эта суета из-за ранения отца меня жутко раздражает. Он жив и здоров, а мне теперь надо больше работать, чтобы постараться содержать семью». «Если эта поездка якобы из-за моего самочувствия, то вряд ли поможет. Скорее наоборот, разозлит еще сильнее». «А вот и нет», — женщина покачала головой. «Здесь я с тобой не соглашусь», — после чего вздохнула и на мгновение замолчала. По ее лицу пробежала тень, видимо, Мицука вспомнила что-то не совсем приятное. Но, взяв себя в руки, продолжила. «Я тебя прекрасно понимаю. Эти поглаживания по головке порой раздражают». Настоящая помощь делается не таким образом. К сожалению, мне пришлось побывать на твоем месте. Вот только у меня все сложилось несколько более печально. Но речь не об этом. Она выдавила улыбку. Так что давай начнем конструктивный диалог, чтобы ты понял мои помыслы. Идёт? Да, без проблем. Кивнул я и приготовился слушать. Вот скажи, что для тебя значит секс? Первый ее вопрос оказался для меня неожиданным. Хм. Я задумался. Во-первых, наслаждение, во-вторых, я этим зарабатываю. Отлично. Казалось, что Мицука ждала именно этого ответа. А теперь скажи, нравится ли тебе то, чем ты занимаешься? Я говорю про нашу работу. Конечно, сходу выпалил я. Давно мечтал попасть в эту компанию. Меня это весьма радует, улыбалась женщина. «Тогда посмотри на ситуацию трезво, без этих своих замашек, типа... Меня стараются подбодрить. Я нашла тебя не просто так. Наш предыдущий проект вышел, ну, не совсем удачным. Необходима новая кровь, новый взгляд. Согласен?» «Абсолютно». «Я тоже. Потому и пригласила к нам в команду. Ты отлично вписался. Насколько знаю, отношения появились со всеми ее участниками». «Мика тоже рассказала?» – удивился я. «Конечно». Мицука взглянула на меня с улыбкой. «У нас нет друг от друга секретов. Мы не боремся за тебя, уж прости. Но нам нравится общаться с тобой, работать бок о бок и, конечно же, спать». «Приятно слышать». «Так вот», — продолжила блондинка, «ты успешно стал частью нашего коллектива, один из важных винтиков рабочей машины, и мне, как командиру, необходимо следить за тем, чтобы этот винтик не вышел из строя. Ты талантливый парень, не заму» но порой воспринимаешь все слишком близко к сердцу. Но в твоем возрасте это нормально. По твоему ранению моего отца я не должен был так воспринимать?» Разговор начинал мне не нравиться. «Ты неправильно меня понял». Теперь извиняющиеся нотки послышались в ее голосе. Мицука вздохнула и заговорила более спокойно. «В общем, не буду ходить вокруг да около. Ты мне нужен как работник». Наша связь мне нравится, но этого мало. Работа требует большей отдачи, а ты — скис, что весьма меня беспокоит. Поэтому надо развеяться. То есть я тебе интересен просто как работник? Вот об этом я и говорю, — она усмехнулась. Ты многое воспринимаешь слишком эмоционально. Но взгляни на это с другой стороны. Сам ведь сказал, что для тебя секс — это удовольствие и работа. За себя могу сказать то же самое. Но нам необходимо не забывать, что нельзя перегорать на работе. Необходимо отдыхать и отпускать все лишнее из головы. А ведь нам в этом случае повезло. Согласен. Кажется, я начинал понимать Мицуко. Предложение Минь поможет нам развеяться и почерпнуть что-то новое для сюжета. Вдохновит. Именно! Чуть не воскликнула водительница. Наконец-то ты улыбаешься. Можно подумать, до этого я ходил с лицом грустной какахи. Примерно так и было, засмеялась Мицука и скорчила рожицу, передразнивая меня. Вот таким ты был. Фу, неправда, отмахнулся от нее. Не до такой же степени. Может быть, вновь улыбнулась та. Но очень похоже. Но стоило конструктивному диалогу закончиться, как повисла тишина. Правда, продлилась она недолго. Я первым нарушил ее. Мицука, но если все так, как ты говоришь, то что между нами? «Просто деловые отношения или...» «Ты мне нравишься, Изаму», — ответила блондинка. «Как работник и, конечно же, как парень. Если бы второго не было, то ничего бы не произошло». «Вот так просто об этом заявляешь?» «Почему нет?» — она пожала плечами. «Я ведь говорила, что у меня тоже было кое-что неприятное в жизни». Снова тяжелый вздох. «Наверное, стоило извиниться, что из-за меня ей приходится вспоминать нечто неприятное». Но женщина сразу же продолжила. «После того я поняла, что наша жизнь довольно скоротечна, и надо ею наслаждаться, пока есть время». «Вот я и не стесняюсь своих желаний», — повернулась ко мне. «Чего я тебе желаю? К тому же это должно помочь нам продвинуться в работе». «Здесь не поспоришь». Я снова кивнул и уставился на мрачную улицу, по которой нас мчала миниатюрная машинка. «Но ведь нам завтра необходимо рано встать». «Для меня это не проблема», — ответила женщина. «Думаю, для тебя тоже. Все-таки подобного события у нас не было. Уверена, это как-то связано с тобой». «Со мной?» «Ну да. Я ведь отправляла начальству наши новые идеи и наработки. И вот пришел ответ. Так что сегодня с тобой оторвемся на полную катушку, а завтра отправимся в Токио в приподнятом настроении». на Ответить ей было нечего. В который раз я убедился, что мицука умная и расчетливая женщина, а новые подробности о ее жизни лишь добавляют некую пикантность в наши отношения. Отношения? Уйми, Сизаму. Она прямо тебе сказала, что это всего лишь секс и ничего больше. Но разве ты против? Да многие парни отдали бы все, лишь бы оказаться на твоем месте. Так что расслабься и получай удовольствие. Мысленно кивнув внутреннему голосу, Я расправил плечи и приготовился к ночному приключению.